составлять причину самой себя, по теореме шестой, и по теореме пятой состоять из атрибута, отличного от атрибута первой субстанции и всех других. Следовательно, из одной субстанции может образоваться несколько, а это по теореме шестой невозможно. Кроме того, части по теореме второй не будут иметь ничего общего со своим целым, а целое, по определению четвертому и теориями десятой, будет иметь способность и существовать, и быть представляемо без своих частей. А что это нелепо, в этом никто не может сомневаться. Если предположить второе, то есть, что части не удержат природу субстанций, то после того, как вся субстанция... Разделилась бы на равные части, она утратила бы природу субстанции и перестала бы существовать, что по теореме 7 невозможно. Теорема 13. Субстанция абсолютно бесконечно неделима. Доказательство. Если бы она была делима, то части, на которые она разделилась бы или удержит природа абсолютно бесконечной субстанции, или нет. В первом случае будет несколько субстанций одной и той же природы, что потерями пятой невозможно. Если предположить второе, то, как и выше, абсолютно бесконечная субстанция будет иметь возможность перестать существовать, что потерями одиннадцатой также нелепо, Короларий. Отсюда следует, что всякая субстанция, а следовательно всякая телесная субстанция, поскольку она и есть субстанция, неделима. Схолия. Что субстанция неделима – это еще проще открывается из одного того, что природа субстанции может быть представляема только бесконечной, а под части субстанции – Можно понимать только конечную субстанцию, а это, по теореме восьмой, содержит в себе очевидное противоречие. Теорема 14 Кроме Бога, никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема. Доказательства. Так как Бог есть существо абсолютно бесконечное, у которого нельзя отрицать ни одного атрибута, выражающего сущность субстанции по определению шестому, и он необходимо существует по теореме 11. то если бы была какая-либо субстанция, кроме Бога, она должна была бы выражаться каким-либо атрибутом Бога. И таким образом существовали бы две субстанции с одним и тем же атрибутом. А это по теориям пятой невозможно. Следовательно, вне Бога не может существовать никакой субстанции. А поэтому таковая не может быть и представляема. Ибо если бы она могла быть представляема, то она необходимо должна была бы быть представляема существующей. А это, по первой части этого доказательства, невозможно. Следовательно, вне Бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема, что и требовалось доказать. Короларий первый. Отсюда самым ясным образом следует, первое, что Бог един, то есть, по определению шестому, что в природе вещей существует только одна субстанция, и эта субстанция абсолютно бесконечна, как мы уже намекали в теореме десятой. Короларий второй следует второе, что вещь протяженная и вещь мыслящая составляют или атрибуты Бога, или по аксиоме первой состояние модусы атрибутов Бога. Теорема 15. Все, что только существует, существует в Боге, и без Бога ничто не может не существовать.